Глава одиннадцатая. Поймали за руку. 20 сентября 1893 года. Крым. Левадия. Олег с бронеходчиками уехал в Питер. Мой поезд остался здесь, а их прицепили к обычному грузовому составу. С бронехода сняли боеприпасы, пушку и пулемет. По прибытии оружие сдадут в арсенал, а место дислокации новой части выбрано возле Обуховского завода. Решено, что для начала будет закуплено 10 машин, исходя из этого Олег и начнет набирать штат. Он очень благодарен мне за карьерный рост, а то думал, что так и уйдет в отставку капитаном. Собственно, что тут такого? Просто надо оказаться в нужный момент в нужном месте и с нужными людьми. Из капитанов полковники ничего удивительного. Это всего лишь следующее звание нет в гвардии майоров и подполковников. Другое дело, что количество должностей гвардейских полковников невелико, а тут формирование новой части нового рода войск. Понятно, что десятью машинами рот войск не ограничится. Но это дело наживное. Как себя бронеходы покажут, так и пойдет их развитие. А Олег здесь на своем месте. Энергию у него хоть отбавляй. Вот мне как-то захотелось семейного уюта, поэтому и согласился спихнуть с себя шведский завод. Ну и у этого жадного Торстона, пусть теперь попробует тягаться с целой империей, ему дороже выйдет. Да и доходов от лекарств мне хватит. Опять же, роялти за патенты пойдет. А технический университет, если идея пройдет через заслон господина Победоносцева, будет моим вкладом в развитие страны в целом, какая бы власть ни случилась. Поговорил на эту тему с Машей, как она отнесется к тому, что мы станем несколько беднее. Зато я буду больше времени проводить дома с ней и ребенком. А Машенька обрадовался этому. Денег нам, говорит, на жизнь хватит, будем жить здесь у моря. Четверо-пятеро слуг нам хватит, большого дворца тоже не надо. Лучше, если сад большой. Ну вот и славно, подумал я, не забыть бы еще взнос в капитул за новый орден заплатить, а он там существенный, пять сотен. 25 сентября 1893 года, Крым, Левадия. Сегодня пришла посылка с корреспонденцией от Ефремыч. я велел отправлять мне все на крымский адрес. Отчет по заводу. К сожалению, наша промоакция с переменей прерывного письма не дала существенных результатов. Не идут ручки, и все тут. Подросли продажи диарума, Врачи стали выписывают, выписывать, но лидируют все равно противотуберкулезные препараты. Я ожидал выход на плато, однако спрос еще не удовлетворен, и за первым взрывным ростом продаж последовал более умеренный, но все еще рост. И это несмотря на двадцатипроцентное увеличение цены. ТНТ стабильно продается, с введением нового корпуса выход готовой продукции увеличился вдвое, и все равно разбирают, только теперь очереди нет. Попросил Мефодий прикинуть общую стоимость производства, включая землю, помещения, реакторы отдельно для фармакологии и взрывчатки, а также рассчитать, когда по новому производству наступает точка безубыточности. Письмо от Торстона. «Гусеничная машина готова, пишет, куда отправить». Написал ему пространный ответ о том, что показ возможностей машины царю прошел успешно. «Но мне пришлось за доставку и первой машины заплатить 6 тысяч рублей, что равно 12 тысячам крон, и за такие деньги военное ведомство машины покупать не будет». Так что пусть пока не грузит, тем более я за них уже свои деньги заплатил по полной цене. А мог бы швед отпустить по себестоимости, жадина. Мне сделано предложение снизить цену вдвое при выпуске их в России шведских комплектующих, тогда сразу будет заказ еще на семь машин. И если качество сборки будет хорошее, то можно рассмотреть и более крупный заказ. То же самое в отношении пистолетов-пулеметов. Какие-то крупные заказы возможны при уменьшении цены вдвое и местном производстве. Письмо от Ивана, где он написал, что был в Петербурге заходил ко мне домой. Нас, естественно, не было, но его хорошо приняли, накормили и разместили. Иван удивился красивому богатому дому и написал, что гордится тем, что брат у него настоящий князь с гербом на доме. Он оставил подарки и приглашал к себе. У Ивана уже две лавки, новые в самом Екатеринбурге, где он в числе именитых купцов и теперь хочет подать прошение в первую гильдию. Ответил – Жаль, что ты не заехал в Москву, повидался бы с маменькой, она живет в дедовом доме на Рогожской. Помню про свое обещание угостить твоим сыром государя. Можешь прислать ее в Крым на мою дачу в Ливадии в течение следующего месяца. Государь, наверное, еще будет здесь, по крайней мере, императрица иногда заезжает к нам на чай. Вот и угостил бы ее твоим сыром. А там, если понравится, в поставщики двора попадешь. Но уж тогда лучше купцом-первогильдейцем, так что поторопись». Спросил, не нужно ли подкинуть деньжат на расширение дела и первогильдейский взнос. Не хочешь просто взять, могу дать займы с отдачей, когда сможешь. Целый ворох писем от желающих ехать добровольцами в Эфиопию. Видимо, думают, что я тут главный эфиоп и формирую армию. Хоть секретаря заводи, ведь ответить людям надо и не пропустить, если в этом ворохе писем затеряется что-то важное. Письма я теперь фельдъегерской почтой могу отправлять. Вот сегодня оставлю дежурному флигель-адъютанту, когда поеду к государю на вечерний чай. Приглашение еще вчера привезли. В кабинете императора, кроме него, были я и генерал Черевин. Должно огорчить тебя, купец, не успел твой человек. Харар взят и сожжен. Хорошо, если ювелир спасся, а то про харарского князя и его семью точно неизвестно. Некоторые говорят, что спаслись, другие, что сгорели вместе с дворцом, но тел никто не видел». Оказывается, раз Микаэл, вспомнив, что он когда-то был мусульманином, перешел вместе со своими войсками на сторону союза кочевников и признал власти мира Абу Салеха. Мусульмане давно имели зуб на Меконена, он же захватил их земли и обложил несусветными налогами. Теперь, отомстив, кочевники не собираются идти в горы на Ади Сабебу. Они и в горах не бойцы, зато устремились с Судан и заняли весь юг Эфиопии, а на востоке поднялись почти до форта Мэкеле, то есть до территории, которую немцы уже считали своей. Подсуетились британские советники, натравили. Пока кочевники не идут на Александрию, а ведь это не босоногие махдисты. У Салеха половина воинов на верблюдах, так что пустыни им нипочем. Но англичанам было выгодно перевести стрелки на немцев. Впрочем, пусть не радуются, насколько я знаю, об у Салеха ему наплевать и на немцев, и на англичан. Он потом у немцев попросит денег и оружие и пойдет на Александрию бить уже англичан. Таиту лютует по донесениям Артамону, переданной им Саказьей в Массао вылавливают всех, сотрудничавших с иностранцами, неважно какими. К русским относятся пока чуть получше, Помню, что мы присылали госпиталя не просто пушки, и вся помощь была бесплатная. Поэтому Таиту пока не трогает посольство, но это до поры до времени. Отцепление вокруг посольства стоит, пропускают только воду и продукты по минимуму. В качестве жеста устрашения прямо перед окнами посольства посадили на кол бывшего министра Альфреда Ильга и сменившего поданство бывшего капитана Букина. Глашатый громко, чтобы слышали в посольстве, зачитал обвинения в государственной измене и шпионаже. Ильга сразу в пользу трех держав — Германии, Британии и Франции, Букина, России и Австро-Венгрии. Ильг умер на колу сразу от болевого шока, а Букин долго мучился и кричал, чтобы его пристрелили, а потом затих. Трупы не убирают, над ними вьются тучи мух, и они страшно распухли на солнце. Посол написал, что в случае штурма наши будут сражаться до последнего и живыми не сдадутся. На юге Африки тоже неспокойно. Бурский президент Крюгер по существу национализировал в пользу Бурской республики Трансвальд золотые шахты, принадлежавшие англичанам. Ясно, что бриты это дело так не оставят. Я подумал, вот он, шанс прикупить английские золотоносные участки и шахты по цене бумаги их акций. Надо что-то быстро делать, в России я маклера не найму, русская биржа пока не занимается зарубежными операциями. Потом перешли к положению на Дальнем Востоке. Японцы продолжают высаживаться в Циндау и Даляне, несмотря на попытку китайских крейсеров, базирующихся в Эйхаве, перехватить японские транспорты. В результате боя один транспорт был потоплен, но китайцы потеряли крейсер, а второй, получив сильные повреждения, вышел из боя, и судьба его неизвестна. Военный агент в Пекине пишет, что крейсер, скорее всего, собирался укрыться в устье реки Елу, где сейчас основные силы, но не дошел до места и затонул. Еще три китайских крейсера были рассеяны метким огнем японцев и беспорядочно отошли. Вейхаве, блокирован японцами, и, видимо, в скором времени его постигнет участь Циндао. Китайцы стреляли плохо и существенного урона японцам не нанесли. Видимо, в ближайшее время, по мнению агента, следует ждать решающего морского сражения. Китайские броненосцы, старые крейсера и транспорты сейчас находятся в устье реки Ялу. Китай послал туда экспедиционный корпус официально, чтобы помочь корейскому Вану Каджону справиться с Танхаками, восстание которых набирает силу. Танхаки – реальная угроза Каджону и прояпонскому лобби в его правительстве, поэтому китайцы воспользовались случаем попытаться установить протекторат над Кореей, для чего и послали десант. Еще несколько китайских транспортов разгрузились в Инчхоне, у нас его называют Чемульпо. Это 30 километров по железной дороге до Сеула, и уже блокировали правительственный квартал, взяв его под защиту. Вот Нигирс отписал, что Япония и Китай собираются прислать в Петербург высоких сановников. Не иначе будут просить денег и оружие. Что ты думаешь по этому поводу, купец? Кого поддержать надо? Государь, к бабке не ходи будут просить. Вопрос, что дать, кому и за что. У Японии сейчас ничего нет, она и так в долгу, как в шелку. Китай – другое дело, сокровищницу ЦИСИ и так ломится, так что денег китайцы просить не будут, а будут просить оружие. Японцы будут просить и оружие, и денег, но денег я бы им не давал, неизвестно, дадут ли еще и когда. Вот старое оружие я бы продал обеим странам, чтобы не обидно. Кто первым придет, тому похуже, а кто вторым – получше, вроде от себя отрывая, только из большого уважения к желтым братьям. И от Китая можно потребовать расплатиться землей вдоль правого берега Амура на 200 верст границу отодвинуть, а Манчжурию объявить демилитаризованной зоной и буферным государством, союзным России. Продать можно старые корабли, те, которые еще с парусным рангоутом. Все равно их модернизирую, не модернизирую, как были старыми калошами, так ими останутся. Они уже по 20 лет плавают. Броненосные и полуброненосные фрегаты «Князь Пожарский», «Минин», «Генерал-адмирал», «Герцог Эдинбургский». Крейсера первого ранга «Адмирал Корнилов» и «Адмирал Нахимов», а также Клепира, они же крейсера второго ранга «Наездник» и Гайдамак вообще находятся на Дальнем Востоке и могут быть переданы небезвозмездно, естественно. Новым владельцам незамедлительно. Я бы броненосец Петр Великий отдал, вместе с батареей не тронь меня, да боюсь, они не дойдут до Дальнего Востока. Из стрелкового оружия продать можно старые «Берданки», Их на складах уже 2 миллиона, а дойдет до 6 Половину продать вообще без проблем. Плюс еще по несколько сотен старых винтовок РНК и Карли. Постой, ты мне сейчас всю армию безоружную оставишь. Какое это оружие, государь? Слезы одни. Вот то, что я тебе на днях показывал, это оружие, и чтобы его сделать, нужны деньги. Это удача, что война случилась между странами, не производящими своего оружия. Шанс спихнуть им то, что потом просто сгниет. Деньги сами в руки плывут. Вооружать армию нужно новыми трехлинейками, а не за берданки держаться. Начать строить новые корабли, потому что старые калоши через пять лет будут годиться разве что на мишени. Про свои изобретения я не говорю. Видать, их время еще не пришло. Но 30 пистолетов-пулеметов уже в Петербурге, а две гусеничные машины готовы к отправке. Я написал шведу, что большие заказы возможны, только если завод будет в России, цена будет в два раза ниже. Посмотрим, что он ответит. Тут разговор стрял Черевин вспомнив об обещанных пистолетах-пулеметах. Я сказал, что помню, на полтора десятка он может сейчас рассчитывать, остальное чуть позже. После жестокой торговли сошлись на двадцати, и я сказал, что как только будет ясно, сколько я еще должен заплатить за таможню и за транспортировку, можно оплатить мне на счет и забирать. Тоже с машинами. Я пошлю счет на военное ведомство, как только мне оплатят. Машины будут отгружены на Обуховский. Царь сказал, что хотел отдохнуть еще недель 3-4, но поедет в Петербург, раз много неотложных дел. Я спросил, нет ли в Ливадии британских газет Financial Times или Financial News. Оказалось, что есть, только их никто не читает, кроме Витты, когда он здесь бывает, для него и выписывали. Попросил разрешения посмотреть газеты. Ничего про Южную Африку там не говорилось, так как газеты недельной давности, а сообщение о беспорядках в трансвале пришло вчера по телеграфу. 28 сентября. Позвонил Вит и договорился о встрече. В 12 был в министерстве. Сергей Юрьевич был официален, но когда я сказал, что речь может идти о приватном бизнесе, отмяк взглядом и душой. Спросил, слышал ли он о событиях в Трансвале. Оказывается, слышал. Я объяснил, что стоимость акций «Золотых шахт», принадлежащих англичанам, рухнула, и сейчас самое время скупить ценные бумаги. Думал, нужно будет уговаривать Юрьевича вложиться. Но он все понял, и самое главное, понял то, что несмотря симпатии и всего мира к угнетенным бурам, они все равно проиграют. Интересно, кто их угнетает? Не иначе, вот лендеры-англичане, которые платят кафрам за работу минимум в два раза больше, чем богобоязные немытые кальвинисты с бородами и в широких шляпах. Но это так, мои измышления. Александр Павлович, думаю, что все ясно. Рано или поздно англичане вернутся, и тогда акции взлетят до первоначальной стоимости даже выше. Я понял, что вы собрались купить за бесценок бумаги. А почему вы обратились ко мне? Видите ли, Сергей Юльевич, я думаю, для вас не секрет, что подданному нашей богоспасаемой империи пока недоступна игра на зарубежных биржах, поэтому я не могу нанять брокера и заключить с ним договор о покупке ценных бумаг. Но вы, как финансист, таким инструментом явно обладаете. Я собираюсь вложить эквивалент 50 тысяч фунтов, то есть полмиллиона рублей. Если желаете присоединиться, то я всегда за. К сожалению, не располагаю такими финансами, хотя мысль интересная. Давайте я вам дам взаймы столько же, и если я окажусь неправ, и акции действительно превратятся в бумагу для оклейки стен, можете не возвращать долг. Забавно. Выигрыш как минимум один к десяти, а то и больше. Это как дела у буров пойдут. Можно заключить договор с брокером на максимально низкий курс в течение двух месяцев. Вы смотрели падение курса? Конечно, прежде чем вам звонить. На лондонской бирже «Паника» буры осадили города Кимберли, Блумфонтен и Леди Смит. Они движутся на Капштат, британские части отходят к Капштату, практически не оказывая сопротивления. Многие уверены, что еще чуть-чуть и британцев сбросят в море, а потом мирный договор с новыми границами. А уж буры тогда оставил золотоносные участки на своей территории. Послать подмогу непросто. В Центральной Африке и Эфиопии активизировались немцы. Позавчера в порт Массауа это бывшие Эритрея, они высадили экспедиционный корпус с большим количеством артиллерии. Десант прибыл и в Тонга, где немцы купили колонию местного царька. В Индии, как всегда, волнение, вот и ниоткуда Лайме послать срочный Сикурс. Сейчас британские акции золотоносных шахт торгуются в пять раз ниже номинала. И я уверен, это не предел. Предел будет дней через 7-10, пока не придет первый транспорт с десантом. Я бы брал бумаги в это время, по крайней мере, на половину суммы а с оставшейся посмотрел, будут ли они падать дальше. Если курс застабилизируется или пойдет вверх, скупил бы бумаги на всю оставшуюся сумму. Вита сообразил, что если не будет щелкать клюм, то может через 2-3 года, а то и раньше, стать богаче на несколько миллионов рублей, по меньшей мере. Тем более для него риска никакого. Деньгами рискую я, а он обеспечивает лишь безопасность сделки как гарант и лицо, имеющее вес в финансовых кругах. Договорились, что он мне скажет, на какой счет перевести 100 тысяч фунтов. Брокерский договор будет на два имени покупателей, его и меня в равных долях. Отправил счет военное ведомство и в министерство двора, как мы уговорились, червяным. Отбил телеграмму Нечипаренко, что он может забрать еще десяток предметов, что я ему показывал. Вторая телеграмма была братьям Черновым, что неплохо бы встретиться и поговорить. Я буду в Петербурге, следующую неделю, потом уеду в Крым неделю на две. Есть возможность хорошо заработать. Послал приглашение на обед Зерновым на воскресенье, пять пополудни. На следующий день, в пятницу, прямо с утра, мне протелефонировал Вит и попросил заехать к нему в министерство. При встрече сказал, что с брокером все договорено, комиссия составит 3% или 3 тысячи фунтов, так что перевести надо 103 тысячи. Вручил номер счета и проект договора, который я, ознакомившись, подписал. Подпись Витте там уже имелась. После этого поехал в банк и снял двести тысяч рублей, на счету еще осталось почти 2 миллиона и поехал в леонский кредит, который имел филиал в Лондоне, и зарубежные платежи проходили мгновенно. После покупки валюты в леонском кредите у меня осталось еще более 70 тысяч рублей. Вернулся к Вит и сказал, что все переведено через леонский кредит. Юлийч уверил, что договоры акций, как мы говорили, их первая часть, пойдут через посольство по дипломатическому каналу. В газетах появилось сообщение, что прибыла японская делегация на уровне заместителей министров. Судя по всему, японцы выехали еще до начала войны, и такие заместители посланы по всем европейским державам. На завтра у меня приглашение на совещание в зимний. 30 сентября 1893 года. Санкт-Петербург. Зимний дворец. На совещании, кроме Его Величества, присутствует министр иностранных дел Гирс, военный министр Вановский, начальник главного штаба Обручев, Морской министр адмирал Чехачев и генерал-адмирал Великий Князь Алексей Александрович, министр финансов Витте. Сергей Юльевич, перед началом совещания, лучив момент, сказал мне: А курс-то падает, но уже вышел крейсер с батальона морской пехоты из Гибралтары, транспорта с бенгальскими и непальскими стрелками, а также полком конной артиллерии из Бомбея. Через неделю они будут в Дурбане, и до этого момента надо сыграть. Дальше тянуть нельзя. Курс застабилизируется и даже начнет расти. Тема совещания вовсе не бурская война, а ситуация в Китае и Корее, вызванная японской агрессией. Так как в понедельник начнутся переговоры с японцами, надо выработать общую позицию. Докладывали министр Гирс, за ним генерал Обручев. Оба построили свой доклад на оценках потенциала стран и армий, участвующих в конфликте. Затем по поводу флотов выступает адмирал Чехачев. Общая идея... Хотя обе страны пользуются услугами германских инструкторов, но выучка армии и флота, что Китай, что Япония, не идет ни в какое сравнение с европейскими армиями. Мол, нам они угрозы не представляют, даже если объединятся и выступят единым фронтом против России. Известное дело, недооцениваем мы японцев, а это наш будущий противник. Да и китайцы до уровня командира полка отлично подготовлены, а вот дальше? Дальше у них хуже, чем у нас. Сплошной протекционизм и коррупция. Адмирал Чехачев доложил, что наша Тихоокеанская эскадра заняла порт Мазампо и способна контролировать ситуацию на море. К сожалению, японцы высадили десант в Чемульпо, вышибли оттуда китайцев, захватив полторы тысячи пленных и вынудили Вана Каджона подписать договор о протекторате со стороны Японии. В ответ японцы обещали оказать помощь в подавлении восстаний против правительства Каджона и уже начали разгонять Танхаков силой оружия. Потом зашел разговор, что японцы захотят ясно денег. Но денег нет, страна строит Великий Сибирский путь, туда уходит все, как в прорву. Государь спросил, как насчет того, чтобы продать старые винтовки корлее и КРНК. Но тут Вановский выступил против, заявив, что это мобилизационный резерв. может что, 10-миллионную армию собрался выставлять? Про Берданки царь уже разговор не заводил. Со старыми кораблями та же история, Александр Александрович попер на пролом, как раненый кабан. Мол, не дам флот губить, а основное для семи пудов августейшего мяса – это вопрос, куда офицеров денем. Ибо чем больше коперангов, тем больше адмиралов, а значит, будет кем командовать генерал-адмиралу. Потом спросили меня, стоит ли продавать японцам новейшее оружие. Сказал, что из того, что есть, можно продать только гранаты. Может быть, когда они пройдут апробацию еще на одной войне, наши военные теоретики, наконец, распишут тактику применения этого оружия и внесут ее в наставление и уставы. Тут семь пудов решил меня подколоть, что, мол, известно каким-то там японцам про какое-то там новое оружие. Я ответил, что не стоит недооценивать японской разведки. Разведочное дело в стране восходящего солнца всегда было и есть на высоте. Кабан уставился на меня и что-то там запыхтел, из чего я сделал вывод, что нажил еще одного врага. В общем, пришли к выводу ничего не давать и не продавать, так как у японцев все равно денег нет. В воскресенье пришел на обед Олег с женой, спросил на полковника как формирование новой части. А никак. Приехали, выгрузились, загнали машину в сарай и сдали оружие в арсенал. Никакого приказа нет, все разбрелись по своим частям. Остались я и Осип, и он живет на заводе, там, где раньше шведы жили. А арестанты работы на набережной закончили, их куда-то угнали. Вот Осип и Чипай мал позавчера двух работяг, что пролезли в сарай. Револьвер вытащил, думал, что шпионы. Оказалось, ушлые работяги решили посмотреть, что с бронехода можно свинтить и спереть. «Олег, а ты как думал, что вернешься тебя с оркестром, встретит батальон обученных бронеходчиков? Придется все самому делать. Погоди недели две, у нас все медленно крутится, а потом с докладной генералу от артиллерии Софиана. Ты же ему напрямую подчинен теперь. Вот и пользуйся преимуществом доступа к телу». Поговорили о возможном штатном расписании его части. Пока на десяток машин. Где и какие помещения строить, ангары для техники, мастерские, казармы, склады. Олег зарисовал, сказал, что красиво перечерчит и приложит к докладу. Меня с пьяну немножко понесло, и я начал фантазировать о перспективах броневойск, вернее рассказал о том, как это должно развиваться в ближайшие 2-3 десятилетия. Упомянул о дизелях и моторе Тринклера, как перспективных двигателях для бронеходов, да хотя бы развивать производство мощных бензиновых двигателей сил на 200-300. Нарисовал танк с вращающейся башней, бронепоезд. Уж для него ничего не надо, кроме сети железных дорог. Развитый пока еще только в западных губерниях, в том же Привислинском крае, а так все уже есть, Заблиндируй подвижной состав и платформы. Вот тебе и крепость на колесах. В понедельник нарядился в парадный мундир с орденами, включая шейного Александра. Вот ведь прям для меня орден. Теперь все остальные выпускаются с подборта мундира, кроме святого Владимира IV степени, который все равно носится на мундире даже при наличии третьей степени, так как с мечами. Японская делегация не была очень представительной. Нам отвели для совещания малахитовую гостиную, роскошь которой поразила японцев. Как и ожидалось, японцы просили кредитов, про корабли винтовки даже не заикались, а еще попросили 20 тонн ТНТ и 40 тысяч гранат с оплатой в кредит. По поводу ТНТ им вежливо отказали, мол, самим на Транссиб не хватает, а гранаты можем поставить, но за наличные деньги в кредит не даем. Делегация удалилась на совещание до завтра, пошли думать, что продать можно. Может попросить у них Хоккайдо или остров Цусиму, как базу флота, или от Кореи отступиться в нашу пользу. Тут и ТНТ можно было бы найти, и 40 тысяч гранат, хотя не знаю, кто их делать будет. Подбросил эту идею Витте. Он до царя донесет. Еще попросил у него опытного финансиста со знанием шведского. Хочу устроить внезапный аудит Норденфельту. Что-то мне с его завода ничего не капает, одни расходы. Сомневаюсь я как-то, что Торстен, такой же бессребренник, наверняка лапку в кассу запускает. Да, сначала договаривались первые полгода всю прибыль пускать на развитие, еще и в неравной доле, так как я направлял на развитие три четверти, а Торстен всего одну четверть от общей суммы. Но неужели за вторую половину никакой прибыли завод мне не принес? Потом двойная оплата за сотню ружей сначала заплатил я, а потом и военвет расщедрился, а Норденфельд ничего мне не вернул и даже не уведомил, куда и что пошло. Вместо отчета по заводу, что я просил… Какая-то отписка на двух страничках. Нет, так дела не делаются. Прижму шведа или под суд с банкротством, или производство переносится на территорию Российской империи. Работает же Сименс Гальский в России. Успешно работает, так что не надо отговорок о севолапых мужиках и медведях. В общем, Витте обещал найти дельного человека. Есть у него кто-то из отставных. Только проезд и гонорар премии аудитору на моей совести. На следующий день японцы стали прощаться. Оказалось, полномочий принимать решения по территориям у них нет. Это только тайный совет при божественном тену может решить. При прощании с японской делегацией обратил внимание на молодого японского офицера во флотском мундире с орденом восходящего солнца второй степени, то есть шейным знаком и нагрудной звездой, достаточно высокой наградой для молодого человека. В отличие от остальных членов делегации, низко кланившихся и приторно улыбавшихся, этот офицер держался подчеркнуто прямо, хотя и с вежливой улыбкой, но отнюдь не подобострастной. По столь отличающемуся от других поведению я еще вчера заподозрил в нем японскую принца. Их довольно много, так же как у нас, великих князей всех мастей. По моей просьбе подчиненные генерала Оборчу выяснили, что это Абено Иси, потомок одного из древних самурайских родов. Он лишь недавно начал служить на флоте, но уже зарекомендовал себя дельным офицером и обратил внимание императора Муцухита, будущего Мэйдзи, который месяц назад присвоил ему чин Кайгун Сосо, то есть контр -адмирала. Нашей разведки о нем мало что известно. Предполагают, что он служил под вымышленным именем в британском королевском военном флоте и лишь недавно вернулся на родину, где сразу ввел в практику флота несколько технических и тактических новшеств. Когда Исисан прощался со мной, он действительно произнес несколько фраз на хорошем английском, из которых следовало, что он в курсе моих изобретений и надеется еще раз встретиться в более благоприятной обстановке для содержательной беседы. 10 октября 1893 года. Швеция. Завод Норденфельта. Сразу же, даже не заходя в гостиницу, прибыли в бухгалтерию завода. Рабочий день был в разгаре, но на нас не обратили никакого внимания, приняв за клиентов господина Торстена. Я представился и попросил предоставить мне финансовую отчетность. Последовал немая сцена а «Ты кто такой?» Пришлось объяснить, что я владелец завода, и как старший акционер имею право на проверку финансовой отчетности в любое подходящее для меня время. Похоже, клерки думали, что завод принадлежит господину Норденфельту, а тут является какой-то русский князь и начинает, что называется, качать права. Но вот главный бухгалтер, на счастье, оказался в курсе дел, но отказался предоставить грозбухи без разрешения господина директора. Послали за Торстоном, к счастью, он был на месте, но радости по поводу моего внезапного прибытия, да еще и с аудитором, не высказал. Тем не менее, когда я напомнил о своих правах на финансовую проверку, В уставе написано, что она проводится по решению большинства акционеров и, соответственно, действующих акций, а у меня решающие 75%, все же дал. Моему Акакию Акакевичу я так про себя крестил тщедушного сгорбленного старичка, бывшего надворного советника от Министерства финансов, в прошлом ответственного за проверку отчетности Великого княжества финляндского, а по-настоящему Ивану Ивановичу Свенсону, в миру Юхану Свенсону, лютеранского вероисповедания, как мне старичок сразу же представился при встрече, Меня он упорно величал ваши светлости, и ваше превосходительство, как я не просил именовать меня просто по имени-отчеству. Старорежимный старичок еще больше впал в транс при виде Великокняжского вагона персонального поезда, на котором мы ехали до границы. Так что я смирился со светлым превосходительством и постарался быть подчеркнуто предупредительным к старику, которому, кроме всего прочего, потребовалось диет питания. Стюарт, по мере возможности, постарался это обеспечить и собственноручно варил овсянку на воде, вспомнив, как однажды возил английского лорда. И вот теперь, нацепив на нос очки с сильными линзами, Акаки Акакевич, как коршун в добычу, вцепился в грозбухи, что-то там выискивая и делая выписки. Торстон повел меня показать производство, что я уже не раз видел, но сразу спросил, как с отправкой моих тракторов, перевело ли деньги в военное министерство и сообщило ли, куда поставлять. Тут господин Норденфельд отвел взгляд и сказал, что две недели назад у него была японская делегация, и они купили трактора, заплатив за них двойную цену золотом, в пересчете более ста тысяч крон. Я спросила, почему он так сделал и по какому праву? Ведь трактора моя, собственность, я же за них уже заплатил один раз. Торстон стал мимекой что, мол, с японцами очень выгодное сделка, а мой заказ уже делается, готов наполовину. Вот он готов показать, ждут только гусеницы из Германии. Как из Германии? Ты же мне говорил о высококачественной шведской стали. Что еще у нас из высококачественной шведской стали зарубежного производства? Выяснилось, что почти все. Из Швеции руда идет на заводы круп, там изготавливают комплектующие, и сюда не приходят практически на сборку. Но ведь об этом вначале не было никакого разговора, наоборот, пелись песни про шведское качество. Александр, я имел в виду качественную доводку и качественную сборку. А что еще смотрели японцы, может быть, они еще что-то купили? Да, купили 20 ружей, автоматов и 20 пистолетов-пулеметов, за все тоже вдвойне заплатили, все уже плывет в Японию. Выяснилось, что любопытство проявил тот же Исисан. по его велению тут же у сотрудника японского казначейства кошелек развязался. На мой упрек, что я не был проинформирован, Торстон ответил, что Японии не было среди упомянутых мной стран, куда нельзя поставлять продукцию. Зато Германия, которая была среди стран с эмбарго, теперь в курсе, что делается на заводах Норденфельта поскольку производит чуть не 80% комплектующих по предоставленным шведами чертежам. И кто мешает теперь немцам воспроизвести гусеничную машину, поставив на нее дизель? Торстен, а разве мы не договаривались, что все крупные заказы визируются мной? Японцы, это же крупный заказ. Когда вернулись в бухгалтерию, Иван Иванович сказал, что обнаружил множество нарушений. Вот список, это еще не все. И самое главное, что опасения подтвердились. Торстен беззастенчиво присваивал мои деньги. Взял бумагу и пошел в кабинет Торстона. «Господин Норденфельд, извольте объяснить, куда были переведены вот эти деньги. Счет получателя один и тот же, и, думаю, он вам известен, по крайней мере, не составит труда выяснить его владельца». «Александр, это мой счет, я сейчас все объясню». Норденфельд пустился в длинные путанные объяснения, суть которых все равно была ясна. Деньги переведены неизвестно за что. Основное объяснение, что это премия». Господин Норденфельд, премию обычно выписывает собрание акционеров, то есть этим должен был заниматься я, а вы самовольно перевели на свой счет в общей сложности более миллиона крон. Я вот как крупнейший акционер не получил ни кроны, а человек, вложивший лишь четверть, забирает всю прибыль. Это справедливо? Тут еще десятка-два более мелких нарушений, за каждое из которых можно угодить под суд. Но такое массовое воровство, извините, ни в какие ворота не лезет. В общем так, я блокирую производство на этом заводе любых заказов, кроме заказов для России. Я согласен не доводить дело до суда и вашего банкротства с потерей деловой репутации. Это ведь второе банкротство, не так ли? При одном условии – возвращении похищенных у меня средств и переводы производства в Россию. Если этого не будет, то состоится банкротство вашей фирмы, и все работники потеряют работу. В России же они сохранят жалованье или даже будут получать увеличенные. Одним из пайщиков может быть сам император или другие члены царской фамилии, поэтому никаких имен на вывесках не будет, названий будет, что вроде этого. Императорский Санкт-Петербургский механический оружейный завод. Извольте собрать рабочих, я им все сам объясню и на вопросы отвечу.